Василий Экстерн. Кровь. Геннадий ехал в электричке и жевал фруктовую жвачку. Его несколько дутловатое гладкое лицо желейно подрагивало. На вид ему было лет 50. Среднего роста, несколько грустные, волосы короткие и седые, глаза светло-серые. Одет в бежевые брюки, светлую рубашку и серую ветровку. На стопах туфли с тупыми носами. В целом, по виду офисный служащий, возможно, руководитель. За стеклом проплывали пыльные тополя с оранжевой ржавеющей листвой, бетонные заборы, гаражи, дома, иногда стройки. Несмотря ни на что, приезжие специалисты продолжали трудиться, тем самым внося лепту в надувание кредитного пузыря. Некоторые из них возьмут ипотеку и значительно увеличат свой вклад в рост метафизической субстанции. Хотя, это уже вряд ли. Геннадий скатал жвачку в рулончик и невозмутимо выдал пузырь. Тот тихонько пукнул, клейкий шматок прилепился к губе. Зубы тут же уволокли бледную резину в чавкающие недра. В процессе жевания зубы эти частенько промелькивали на лице, словно хвалясь своей несколько излишней ровной белизной. Геннадий восседал фривольно, закинув руку на спинку сиденья, но людей поглядывал на нагловато, отчасти в силу легкого опьянения внимание на него особо не обращали, рядом не присаживались, ведь полно свободных мест. После того, как много народу вышло у крупного города, вагон заметно обезлюдил. Теперь Геннадий мог чувствовать себя спокойно. Никто к нему не подсядет. Однако жизнь не столь предсказуема. Через 7-8 станций напротив него шумно расположились парни в джинсовых куртках, дешевых футболках и спортивных штанах. Заняв скамейку, оба вольготно раскорячились. Они тоже были не вполне трезвые и разболтанно общались, привычно используя обсценную лексику. Геннадий, не переставая чавкать, с пренебрежительным недовольством поглядел на них. Больше поелозил взглядом по воздуху, как бы брезгуя различать внешность. Они этот взгляд заметили. Один в футболке со скалившимся леопардом легонько ткнул локтем другого, как бы говоря, Видал, что за тип? Тот, наморщив лоб, пристально посмотрел на Геннадия и хекнул с заметным афронтом. Геннадий никак не отреагировал, это и была реакция. Парни решили не обращать внимания на заносчивого пассажира и принялись обсуждать производственно-денежный вопрос, связанный с каким-то Петровичем. Геннадий уставился стеклянистыми глазами в пространство между головами попутчиков и зачавкал громче, выворачивая губы. Возможно, он не имел ничего против данных провинциалов, а просто выражал общее неудовольство человечеством, отвлекающим его от мыслей и прибавляющим тревог. Думал же он в основном про захлестнувшую города и села эпидемию. Эту страшную болезнь сначала называли гематофилией, экспроприировав название редкого вида фетишизма, а затем стали без обиняков величать в империи. Так или иначе, название его не волновало. Зато очень тревожило то, что эти твари могут добраться до его крови. Еще с детского садика он испытывал к ней особые чувства. В ту пору маленький Гена носил колготки цвета кофе с молоком и шортики. Однако не о колготках речь и не о шкафчиках с нарисованными ежиками, яблоками, репками и арбузами. Не о скамеечках для одевания-раздевания, не о стульчиках и столиках. Не о тарелках с манной кашей и стаканах с крайне неприглядным киселем. не о разбросанных игрушках, исчирканных альбомах, пластилиновых лошариках, спальной комнате, куда их загоняли в мертвый час. Речь про восхитительное откровение. Однажды, словно в каком-то сне, перед ним возникла похожая на снег тетенька. Она схватила его пальчик, хорошенько его размяла, смазала холодком и ткнула в кожицу маленькой штучкой. Но пунцовой подушечке возникла красная капля. Снежная тетенька втянула ее внутрь, зажатой в полных губах стеклянной палочки, превратив в тонкую полоску. Потом она еще помяла его пальчик, и полоска стала длиннее. Далее необыкновенная тетенька выплюнула кровь из своей волшебной палочки на дно также стеклянной продолговатой штучки. «Молодец! Смелый мальчик!» — похвалила она. Прижми ватку». На ватке остался яркий отпечаток, и он долго ее не выбрасывал. В тот день он отчетливо увидел свою кровь и осознал ее красоту и ценность. С тех пор случайное ранение являлось для него праздником любования. Но специально не резался, берег и вкусно кормил. Налегал на гематоген, радовался, будто специально для него так назвали. Рос, накапливая в себе все больше крови. Возмужав, баловал ее добрым вином. И тут, более полугода тому, возникли паразиты, которые покушались на его богатство. Впервые на территории богохранимой Российской Федерации вампиры появились то ли в Петербурге, то ли в Калининграде. А затем стали возникать повсеместно. Проблема осложнялась тем, что некоторое время они и сами не ведали о своей болезни и тем самым непроизвольно маскировались под привычных людей. А потом вдруг бац, словно с цепи сорвались. К примеру, его помощница Тамара Петровна была баба как баба, по остаточному принципу фигуристы звонкоголосы, тостазады, подслеповатая, с завитой челкой на каблуках, которые у нее к всеобщей тревоге регулярно подворачивались. Ох, опять у меня каблук подвернулся. Ой-ой! Можете на ногу наступать? Кажется, кажется, могу. Эти каблуки разберусь, я с ними. Буду теперь в чешках ходить. Мне уже можно в моем возрасте. В каком еще возрасте? Вы прекрасно выглядите. Комплимент. Это, конечно, приятно. Каблуки она, естественно, продолжала носить. И вот в один прекрасный день без предупреждения замочила курьера. Весьма простоватого, но необыкновенно расчетливого паренька. Про таких говорят дурак-дурак, а мыло не ест. Действительно, мыло не ел. Питался в основном батонами с вареной колбасой. Приходил вовремя, уходил, спросившись, бумаги не терял, анекдоты из интернета рассказывал. И тут на тебе. Коктилась в нее тихонь лопоглазая, да еще и шустро так, будто молодая. На стол повалила, горло прокусила, документы испортила. Урчит да сосет. Бедняга ногами дрыгает, как будто убегает. Да куда от такой машины смертью скачешь? Высосала на молодую кровушку, а потом на него Геннадия Александровича воззрилась. А глаза-то уже другие, кровью налились, зрачки огромные, толстых линзах в особенности. тут он ей при лестнице битой голову расколошматил. Шмяк, шмяк, шмяк, шмяк, да и хлюп-хлюп. А что прикажете делать? Прибавку к зарплате обещать? После другие случаи были. Все обошлось, да только надолго ли это везения хватит? Вампирия набирала обороты. Ученые пытались обнаружить ее переносчик, некий микроорганизм, но безрезультатно. Поэтому создание вакцины не шло дальше надежд, слухов и лживых сенсаций. Пытались спастись при помощи изоляции. Тоже бесполезно. Болезнь настигала всюду. Так что, в общем, продолжали жить привычным порядком, разве что старались лишний раз из дома не выходить и вооружались кто чем мог. Вот и сейчас в темно кауром портфеле рядом с ним лежала телескопическая дубинка. По ходу распространения эпидемии он, как и большинство, стал опасаться людей. Знакомых, малознакомых, незнакомых, любого возраста и пола. Ведь сначала, как сказано, вампиры от простых граждан не отличаются. Лишь потом, после употребления крови, быстро меняются. Лысеют, худеют, уши у них заостряются, глаза в темноте мерцают. Кисти становятся похожи на птичьи лапы. Такие экземпляры уходят в лес, таятся под платформами в тоннелях, подвалах, канализациях, укромных уголках. В самые солнечные часы спят с раннего вечера до утра ищут поживу. Вина ходят и множатся, невзирая на то, что с ними борются сознательные граждане и специальные подразделения. С таким же успехом можно пытаться переживать все в мире жвачки. Слышь, мужик, ты задрал, не выдержал парень в футболке с леопардом. Ты че такой? Геннадий сначала будто не услышал, но чуть погодя, глядь мимо лица, отреагировал. Че? Че-че! Че-че-че! Поддержал приятель, выпрямляя спину, парень в футболке расцветки хаки, и еще дальше выставил колено в проход между рядами скамеек. Че! повторил Геннадий. Тоже еще больше растопырился и замотал кисти руки, лежащей на спинке. «Бля, братан, это что за чучело?» поинтересовался у приятеля приятель, который с леопардом на футболке. «В натуре офигевший!» — поддержал тот. Геннадий еще больше усугубил чванное чавкани. «Ебанашка!» — констатировал парень с леопардом. «Эндюки маринованные!» — изрек Геннадий. «Хера! Это кому? Чу-чу!» Задался вопросами футболка с леопардной. Геннадий вновь подал хрипловатый баритонец, член через плечо. Такая наглость даже смутила приятелей, но ну, ненадолго, к тому же теперь им нужно было сохранять лицо. Слышь, фраер, прогудел который в хаке, мы с тобой не шутим. Смотри, да выебываешься, подтвердил леопардо футболковый. Геннадий перекасил физию и безучастно повторил. Индюки маринованные. Приятели зашевелились, будто разгоняя кровь перед спортивным упражнением. В это время Геннадий заметил, что подъезжает к своей станции. С достоинством поднялся, отряхнул что-то с и неспешно прошествовал на грязными кирпичиками платформу. Иногда эти кирпичики снимали увозили, а сюда доставляли такие же. Граждане поспешили к подземному переходу. К нему же чинно двинулся Геннадий. Но тут на его плечо легла уверенная ладонь. стопы козлина!» Геннадий с недоумением обернулся, и тут в его лицо врезался кулак. Портфель вырвался из пальцев. Верхний металлокерамический протез сдвинулся с титановых штырьков, зацементированных в корни. Приветливые, будто из рекламы стоматологи, предлагали ему выдернуть все корни, чтобы полностью заменить их имплантантами. Но надстоял смешанный вариант так что в основном его зубы держались на корнях со штырьками. Так вышло намного дешевле, быстрее и болезней. Тут же прилетел второй удар, за ним третий. От четвертого тычка от металлических опор отделился нижний передний сегмент. Противники были моложе и ловчей. Отступив, Геннадий решительно сдернул передние зубы и отправил их во внутренний карман куртки. Ребята изумились и как будто обрадовались. «Бля, зубы накладные!» — изрек футболка Леопартовой. натуре!» — подтвердил хаки футболочный. Засунул руки в карман и усмехнулся, обращаясь к Геннадию. «А чё, успокоился, чмошник!» Геннадий, ощущая вкус крови, рявкнул и атаковал. Парень, совсем не ожидавший нападения, даже не успел вытащить кисти. Геннадий впился штырьками в его лицо. Разжимая и сжимая челюстью он нанес несколько отчаянных укусов. Редкие, довольно острые, штырьки оставляли колотые, частью рваные раны и кривые борозды. Парень истошно выл, пораженный острой болью. Очнувшись, Геннадий отцепился от него и резко отскочил. Никакого преследования, впрочем, не последовало. Покусанный, всхлипывая, смотрел на свои окровавленные пальцы, которыми потрогал травмированную плоть. Кровь вытекала и шлепалась на твердь. Геннадий с перемазанным ею лицом и в окровавленной в районе ворота рубашки нема смотрел на дело штырьков своих. И тут произошло темное чудо. Леопардово-футболковый затрясся, упал на карачки и принялся с урчанием всасывать и слизывать кровавые пятна. — Ты чего, Витян? — Плаксиу выдавил раненый. — Завязывай, братан. Однако Витян, пребывая в маркобесной экзальтации, был поглощен кровищей. «Витян!» — снова позвал друг. Новоявленный монстр, видимо, обрел более масштабное понимание реалий. Он скачал, будто подброшенный батутом, бросился на зовущий источник крови, повалил его на платформу и продолжил утолять нечеловеческий голод. Издалека могло показаться, что это какой-то садомский припадок. Но нет, это нормальный вампир локал кровь нормального пацана, а потом прокусил артерию, и дорвался до кровавой бреши, словно какой-нибудь олигарх до нефтяной трубы. Однако можно отметить, что и в этом случае их отношения были далеки от дружбы. Все, начиная от ползания паразита по кирпичикам и заканчивая первыми конвульсиями жертвы, произошло в считанные секунды. В это время спонтанный кусач безмолвствовал, очутившись в пространстве созерцания. Но вот и воспрянул от этого сна наяву. Фампиуха! Фампиуха! вскричал Геннадий, желая произнести вамперюга, и поспешил в сумерки подземного перехода. Выбежав наружу, он принялся объяснять, что неподалеку вампир. Малочистные люди от него шарахались, но некоторые, а именно два непримечательных парня, наоборот, поспешили к нему, вытаскивая пистолеты. «Фампих! Фампих!» оповещал Геннадий, указывая на покинутую платформу. Глядя на него... Даже наметанным глазом можно было легко запутаться в показаниях разума. К счастью, они не принялись его тут же убивать и признали в нем все-таки человека. Уловив смысл скаженных слов и нервных жестов, волонтеры метнулись в переход и вот уже палили в кровопийцу. Тот, пытаясь бежать, изгибался и дергался от врезающихся в него пуль. Вскоре ему ловко трубили развороченную голову с кровавой пастью. «Еще одним кровофилом меньше». Истерзанную жертву тоже разделили на две половинки, которым не суждено встретиться. Хотя этот экземпляр вряд ли превратился бы в кровопийцу. Уж слишком он был травмирован и обескровлен. Но лучше перестраховаться. Когда подошла следующая электричка, тел на платформе уже не было. Их пока что скинули под нее. И только густые, причудливо размазанные бордовые пятна повествовали о том, что здесь разыгралась жестокая драма. Люди обходили эти следы, много что, слегка поморщившись. Геннадий приобрел в киоске бутылку воды, умылся, пристроил зубы на место и зашагал к своей даче. Протезы вроде как держались, но жевать жвачку, по крайней мере, спокойно было невозможно. Да и наплевать. А вот интересно, если он вдруг превратится, как тогда решится зубовный вопрос? Может быть, в империи вытолкают имплантанты и корни новыми зубами? Или же усеет его десна вампирскими остриями, не трогая теперешней застройки ротовой полости? Что за чушь в голову лезет? Не превратится он. Понятно, что только-толькошние происшествия Геннадий сильно впечатлил, так что весь хмель вылетел. Казалось бы, довольный эксцессов, но на этом его сегодняшние приключения не закончились. На участке, под столом на террасе, спал тощий вампир в грязных лохмотьях. Геннадий поморщился. И тут нечисть. Он сходил в сарай, сделанный из гладкой обрезной доски, окрашенной в приятный красноватый тон. Взял топор с длинной пластиковой ручкой и вернулся к месту отдохновения незваного гостя. Теперь нужно действовать четко. Он продышался, насыщая кровь кислородом, поднял топор над макушкой и пинком перевернул стол. Вампир встрепенулся, открыл под в эту пору глаза. «Хрясь!» Топор пробил черепную коробку. «Ви-и-и!» заблажил вампир, широко распахнув черную пасть и забилующую тусклыми острыми зубами. Геннадий ударил по жилистой шее. Еще несколько ударов, и голова отделилась от ненасытного организма. Из открытой плоти сочилась напоминающее машинное масло темная жидкость. В ней тянулись бордовые вкрапления, еще не усвоенная кровь. Вот так тебе!» Удовлетворенно произнес Геннадий. Голова с высунутым языком и широко открытыми глазами валялась на пожухшем газоне. В небесах кинулась серая пелерина. Под ней пролетало восемь спокойных ворон. Владик, зачем вы убили Владика, сволочь? Раздался порывистый женский голос. С крыльца, прижав ладони к рту, спускалась изящная персона в солнцезащитных очках. Одежка на ней тоже была изрядно потрепанная, но почище. Крашенные в сиреневый перламутр когти вполне сходили за ногти. «Владик нуждался в хорошем лечении», — ответил Геннадий. «Сними-ка очки, крошка, покажи свои глазки». «Я вам не крошка, не указывайте, что мне делать», — завержала персона и, забывшись, убрала кисти от бледного синеватого лица. И обнажился чистокол зубья. Осознав свою оплошность, она зарычала, встала на четвереньки и, далеко откидывая конечности, высокими прыжками поскакала к мужчине. Но встретилась не с ним, а с топором. Прада не с самим лезвием, но и это возымело эффект. Челюсть бесовки выскочила из пазов и оказалась сбоку, под заостренным ухом с колечками и шпилькой. Вампика попытался вернуть важную часть своего кусательного аппарата на прежнее место, и в это время лоб ее треснул словно переспелый арбуз. Из разлома корки потекли темные слизь и розоватая блевота. Вскоре Геннадий отрубил эту персингованную головешку. Нечего по чужим дачам шастать. Обойдя участок и первый этаж дома, он не обнаружил ничего подозрительного. Взял лопату и закопал зияющую под забором дыру. Очевидно, через эту нору сюда и проникла гадкая парочка. Тела закапывать не стал. Повернул ручку на замке калитки и отправился в дом. Вдыхая в гостиной, Геннадий услышал на втором этаже шабарканье. «Это еще что?» Устало поднявшись и прихватив топор, отправился проверять. По комнате ползал зубастый детеныш. «Зараза!» – посетовал Геннадий, открыл окно, схватил вампиреныша за ножки и, размахнувшись, вышвырнул за металлический забор. Не хотелось комнату пачкать. Мелкий кровосос шлепнулся на дорогу, полежал, пошипел и, словно комодский варан, уполз в сосновый перелесок, что охотиться на кротов, котов, белок и последних грибников. Ну, теперь-то уж наверняка его владения чисты, если, конечно, зубастая семейка не приволокла няньку или бабушку. Так вот, грустно и опасно обстояли дела, из-за чего он и прибыл в родовое гнездо. Геннадий вошел в обитый панелями кабинета, расположился в потертом кожном кресле давно почившего дедушки, видного партийного функционера, успевшего приложить варикозную руку к феерически тупому развалу Красной империи. Вся прочая прежняя мебель отсюда давно исчезла, так что комната была практически пуста. На низком столике перед Геннадием располагалась синяя цилиндрическая емкость с прозрачной крышкой и соединенный с ней шлангом через эту крышку моторчик. Также сквозь крышку, на которой красовался манометр с тонкой стрелкой, проходила гибкая трубочка, снаружи завершавшаяся широкой медицинской иглой. Эту трубку вставил в просверленное отверстие Геннадий. Место ее вхождения в крышку было густо облеплено затвердевшей жвачкой. Рядом с иглой стояла бутылочка со спиртом, лежали клок ваты, кусок пластыря и эластичный жгут. На краю столешницы покоился лист А4 с предсмертной запиской. Геннадий улыбнулся улыбкой Джокера. Сейчас он собирался выкачать свою кровь и умереть. Вы, быть может, полагаете, что с его стороны это форменное безумие, к тому же на фоне проявленной витальности. Но Геннадий все обдумал. Будучи отличным щитоводом, он прикинул, что при нынешних темпах до тотальной победы в эмпире осталось не доля 3-4 месяцев. При этом риск лишиться крови с каждым днем увеличивался. Однако свою кровь он просто так отдавать не хотел. Лучше он сначала сам ее увидит в большом количестве, а затем при ее помощи насолит мерзким тварям. Ведь всем известно, что от потерявшей свежесть крови вампиры болеют и даже умирают. Кроме того, существовала вероятность и самому неожиданно превратиться в вампира. И тогда... Тогда он будет постыдно зависим от совершенно чужой для него крови. И это станет измена его собственной, родной крови. Да и что тогда случится с его кровью? Она преобразуется в черти что. О нет, такой финал его тоже не устраивал. Впрочем, может, он и впрямь слегка двинулся. Так ведь и обстоятельства для этого благоприятные. Перед тем, как начать процедуру самоэвтаназии, Геннадий пару минут размышлял. Жизнь казалась неудачной шуткой. Нелюбимая работа, алименты, детки, которые его ни во что не ставят, бывшая жена, самовлюбленная стервоза. Коллеги, гады, начальство, сволочи, друзья, призраки из далекой юности. Впереди ад, кромешный. Жалеть, в общем, нечего. Он перетянул плечо у гутом жгутом, протер участок спиртом, воткнул иглу и нажал кнопку. Загудел изымающий воздух из емкости моторчик. Крышка плотно прилипла к полимерному обуду. Стрелка, подрагивая, двинулась по окружности. Тару бодрой струйкой лилась кровь. Ее быстро втягивала пустота. Геннадий вспоминал любимые стихи и песни. В его коллекции соседствовали самые разные композиции, среди них излюбленные «Погоня» и «Звезда» по имени Солнце. Ну а стихи, например, стихотворение немецкого лирика Готфрида Бенна в переводе Виктора Топорова, из редкой книжки в светло-красной обложке. Геннадий выкрасил ее в кроваво-красный, так ему больше нравилось. Но главное было внутри. Среди хаоса сложных для него метафор и размышлений, далеко от жестких вещей из раннего периода творчества, стояли гармоничные памятные строки. «Рябина, но не кровью налета, а лишь замыслив это совершенство, вслед за которым смерть и пустота». Рябина, чуть очнувшись от сна, уже пропажа, кража и утрата. Когда-нибудь, летящая в когда-то, еще не кровь, но явственно красна. Рябиной разлука вы сродни. Ваш алый цвет становится кровавым, и это совершенство. Но куда вам расти затем, как горе в эти дни? Да, дальше расти некуда. Всему этому безобразию. Ничего, скоро все пройдет. Геннадий смотрел на красную трубочку и мирно, по-человечески улыбался. Чувствуя, что начинает засыпать, он набрал короткий номер, назвал адрес и причину вызова. Затем выключил механизм, открыл вентиль, с большим трудом снял крышку. Ведь чтобы в короткий срок испортиться, кровь должна взаимодействовать с воздухом. Уладив последние дела, Геннадийского сгущающийся туман полюбовался круглым озерцом своей драгоценной крови, провалился в кресло и уплыл в неизвестность. Через три с половиной часа в комнате появились сотрудники АзиУ отдела зачистки и учета, который утилизировал тела и вел базу данных. В кресле они узрели обескровленный мужской труп, на столе емкость с кровью и бумагу с крупными буквами. В моей смерти распоряжаюсь, никого не винить. Кровью напоить пленных вампиров. Да, иногда вампиров пленяли для проведения медицинских опытов, потом заменяли на новых. Геннадий полагал, что его кровь пригодится. Кроме того, это ведь последнее желание, грех не выполнить. А если кровососы доберутся до нее самостоятельно, тоже отлично. В своей жадности они, конечно, не удержатся от сладкого для них яда и после будут корчиться на его похоронах, тем самым как бы радуя покойного. Прочитав записку, сотрудники переглянулись и неудержимо расхохотались. Толстый брюнет, растопырив пальцы, поднял кровавое брашно и принялся с жадностью глотать кровь. Он бы употребил все, но его сухопарый напарник с ворчанием потянул емкость к себе. Рыкнув, толстяк признал, что нужно делиться. К емкости жадно припал коллега. Накреняя ее все больше и больше, он выпил все, что было возможно, и удовлетворенно облизал тонкие губы. «Кем, говоришь, работал?» — пробасил толстяк. «Главным бухгалтером», — протенорил Тощак. «Эхэй, -э, ошибка бухгалтера!» Кровопицы вновь дружно расхохотались во все глотки. «Что, однако же, за глупец?» «Конечно, в чем-то он рассуждал верно, вампиры ужасные неженки». Но их-то, трупорей вардалаков, мертвой кровью не отравишь. ха <с> наш друг отстал от жизни. Еще свеженький, конём? У тебя с собой? Как всегда. Тащак хлопнул по чемоданчику, где среди прочего находилась пробирка с особенной вытяжкой. Они получили ее недавно и уже несколько раз с успехом опробовали. Приколимся, почему бы и нет. В окнах дачи горел зеленоватый свет. По небу похоронной процессии волоклась темная мгла. На ветру шаталась тяжелая от грозди В недрах леса, ероша мертвую хвою, упрямо ползал зубастый малыш. Не топы, красные глаза, ужас по воды, убежать нельзя, Ветер не допы, город столым, хаменный пустырь, В небе черный дым, небеса в крови, голоса в хрови, пандемия, пандемия, и на нас обид Темница, что тебе не спится, Три больная птица Мадшая звезда, лучше застрелиться, чем гремениться, И в тебя влюбиться, красы навсегда, навсегда. Что же это значит, если камни плачу, та во старая дача? На дачу топор выпьем на дорожку, выйду на дорожку, буду рубить пошки. Ночный приговор голоса в крови, не гасав крови, пандемия, и назови Чуть медики хлопочут этой дикой ночью В беспросветной тьме Из ее колодца Кто это смеется, кто это скрибется? За брутую дверь Мантрина Королева тьмы Фанкия Королева тьмы